Глава 28. Допрос с пристрастием. Баронесса, неестественно выгнувшись, склонилась к самому лицу побелевшего от страха бандита. Кровь из ее пустых глазниц теперь капала ему на лоб. Губы женщины приоткрылись, и по комнате вновь разлетелся тихий, едва различимый шепот. Почему ты меня предал? «Почему ослепил? Почему перерезал горло?» На губах призрака выступила кровавая пена, ее бледные руки потянулись к лицу Острида. «Я!» – прохрипел бандит, выгнувшись дугой. «Я сожалею!» Баронесса чуть отстранилась, повисела так несколько секунд, а затем истошно завопила так, что у меня заложило уши. В этот миг Берен ухватил скорчившегося бандита за ноги и рванул на себя. Безвольное, обмякшее тело грохнулось со стола прямо на капитана, выкинув обоих за границы защитного круга. Призрак взревел и попытался рвануть за ними, но внезапно остановился перед видимой лишь ему преградой. Баронесса была заперта внутри круга И не могла его покинуть пока что. Генри, давай! Заорал капитан, и я вновь щелкнул пальцами. Голову прострелила жгучая, нестерпимая боль. Перед глазами все поплыло, из носа хлынула горячая соленая кровь. И... Ничего не произошло. Призрак так и остался висеть посреди комнаты, то и дело пытаясь прорваться через барьер. Дерьмо! На еще одно заклинание у меня просто нет сил. Еще несколько минут, и обезумевший дух найдет способ выбраться наружу, и тогда... Баронесса отшатнулась назад, схватилась за грудь и протяжно завыла. Ее полупрозрачные призрачные пальцы... Отчаянно скребли дымчатую, мертвенно-блетную кожу, пытаясь прорваться внутрь и вытащить то, что причиняло призраку невыносимую боль. Тело девушки выгнулось дугой, а на платье возле живота показались первые язычки фиолетово-белого пламени. Получилось! Призрак завизжал, громко и пронзительно завизжал и сунул пальцы прямо в пламя, пытаясь выскрести наружу его источник. Ну, ничего, недолго ему осталось. Еще несколько секунд, и заклинание сожрет дух целиком, оставив от него лишь холод и небольшую горстку. Тварь, крича от боли, вырвала из себя какую-то горящую головню и отшвырнула ее в сторону, прямо в барьер, окружавший стол. Пламя тут же расползлось по невидимой преграде. Мгновение, и она рухнула. Взбешенный дух торжествующе взвыл. Пламя на его призрачной тушке почти угасло, а дыра, оставленная им, начинала стремительно затягиваться туманом. Сил на новое заклинание уже не было, да и призрак баронессы оказался куда могущественнее, чем мы предполагали. Пусть и не сразу, но она смогла справиться с простейшим заклинанием изгнания духа, значит, сдюжит еще раз. Оставался последний вариант. Я перехватил поудобнее меч и кинулся вперед. Растёртое серебро, смешанное со смолой можжевельника, пусть и не поджигало бестелесных духов, но оставляло на них глубокие смертельные раны. Темные сущности, до этого стоявшие неподвижно, внезапно ожили. Ожили и бросились мне на перерез, на защиту баронессы. Одна из тварей появилась прямо передо мной. Я шарахнулся в сторону и наотмашь рубанул мечом. Раздался виск, и разрубленное пополам призрачное тело начало медленно растворяться в воздухе. Другая тварь появилась сбоку, совсем близко. Я уже не успевал увернуться, и чёрные когтистые пальцы ударили в наплечник. Должны были ударить. Но вместо этого прошли сквозь металл и вцепились в плечо. Левую руку пронзил болезненный холод. Она плетью повисла вдоль тела и больше меня не слушалась. Разворот, удар, вторая тварь седает на пол клубами дыма. Где-то на другой стороне комнаты стонет Вернан, хватаясь за голову и пытаясь подняться. Капитан все еще лежит на полу, придавленный беспомощно всхлипывающим бандитом. Над ними уже склоняется баронесса. Протягивая к свои обожженные костлявые руки. Три оставшиеся твари встают между мной и хозяйкой. Нападать они не спешат, просто преграждают путь, давая ей время закончить свое кровавое дело. Я не успеваю. Баронесса, вот-вот коснется бандита, коснется. И начнет высасывать из него жизнь до суха, до последней капли. От этого она станет лишь сильнее, и затем придет наш черед. И тут произошло то, чего не ожидал никто. Внезапно Брен одним мощным движением отпихнул беспомощное тело в сторону и выбросил вперед руку с мечом. Лезвие. Пропорола женщину насквозь, выйдя из спины. Она выгнулась и попыталась отстраниться, но капитан рванул клинок вверх, разрубая призрак на две части. Вновь вспыхнуло фиолетово-белое пламя по краям длинной рваной раны. Оно во мгновение ока охватило оцепеневшего от уроса и неожиданности призрака. В следующее мгновение баронесса вновь закричала. Закричала! и почти сразу умолкла, полностью растворившись в пламени. Вместе с ней исчезли и остальные твари. Бой был закончен. Я кое-как одной рукой заткнул фальшон в крепление на поясе и подошел к Брену, помогая ему подняться. Капитана тоже неслабо помотала, его лицо побледнело, Черты нехорошо заострились, а на лбу выступили крупные бисеринки пота. Складывалось ощущение, что дух, прежде чем исчез сам, успел высосать из него лет десять жизни. Я уже хотел было пошутить, мол, если он сейчас немедленно не придёт в норму, то нам придётся изгонять ещё одного призрака, но перед глазами вновь всплыло системное сообщение. Навык. Охотник на монстров достиг первого уровня, получено 15 опыта. Навык Охотник на монстров достиг второго уровня, получено 15 опыта. Навык Некромантия достиг первого уровня, получено 20 опыта. Навык Одноручные Мечи достиг третьего уровня, получено 20 опыта. Навык Атлетика достиг четвертого уровня, получено 20 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одну очко характеристик – распределите его на один из следующих параметров – сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Харизма – навык пока что откровенно бесполезный. Мне и без ее прокачки удавалось наладить контакт с местными. Конечно, может, она поможет мне лучше торговаться, но… Учитывая, что нам скоро идти на стригу, а денег у меня все равно сейчас нет, не лучший выбор – ловкость. Да, вот она мне точно не помешает и в бою под собой, да и впрочем. Ловкость повышена. Характеристики персонажа. Сила – один. Ловкость – один. Выносливость – один. Проницательность – один. Харизма – ноль. Количество жизней. 91 из 104. Запас сил 13 из 55. До следующего уровня персонажа осталось 245 опыта. Квест «Плачущий призрак» завершён. Получено 20 очков уважения в медовище. До следующего уровня репутации осталось 50 очков. Ух, неплохо прям. Да уж работенка была не из простых, но оно того определенно стоило. Если еще удастся прибрать к рукам тот чутненький гримуарчик, который раскопал Вердон, будет совсем замечательно. Кто знает, какие еще знания он может содержать, да и парочка безмолвных, но беспрекословно подчиняющихся телохранителей уж точно увеличат шансы моей тушки на выживание. «Мы...» – тихо пробормотал Вернон, опёршись на стол и пытаясь отдышаться. «Мы победили!» «Да...» – устало бросил капитан. «Но осталось еще кое-что...» Он повернулся к бандиту, лежащему без сознания. «Парни, помогите-ка его на стол поднять!» Бесчувственная туша оказалась довольно тяжелой. Замороженная рука только начала отходить, И сильно болела на каждое неловкое движение. Спустя пару минут нам все таки удалось затолкать тело бандита на стол, однако он не спешил приходить в себя. «Это по твоей части», – бросил Вернону капитан, усаживаясь обратно на лавку. «Если сможешь, приведи его в чувство побыстрее. У меня к нему будет много вопросов». «Угу», – кивнул парень и снова скрылся в каминном лазе. Мне пока делать было особо нечего, поэтому я, немного размяв руку, подошел к столу и аккуратненько, так чтобы не заметил Берен закинул черный томик гримуара в недавно приобретенную сумку. Этим двоим он все равно без надобности, а мне хоть будет что почитать на досуге. Еще немного побродив по комнате, я уселся рядом с капитаном и уставился в пол. Бой вымотал, забрал силы. Все без остатка. И теперь по телу, словно медленно действующий яд, разливалась противная слабость. А в голове было пусто. От слова «совсем». «Слушай, а что это за твари были вообще?» – спросил я у капитана просто, чтобы убить время. «Ну, может, еще и узнать что-то новое Темное это. Он оперся спиной на стену и закрыл глаза. «У них много названий. Маги называют их «Нон-Хомо-Анимус» «Горожане и кметы», «Тенями и Намирья». А он сделал небольшую паузу, как бы раздумывая, стоит ли дальше развивать тему, но потом все таки продолжил. «Среди охотников они зовутся «Прилипалами». Странное название. Я безразлично пожал плечами. «Ну, — хмыкнул Берян, — вполне заслуженное». Это неупокоенные души, которые давно потеряли свой истинный человеческий облик. От сознания там тоже мало что осталось. По большому счету это пустые оболочки, которыми движет лишь одно чувство – вечный, неутолимый голод. И питаются они, как ты понял». Капитан кивнул на бесчувственного бандита. «Сильными эмоциями, попутно высасывая с человека и все жизненные силы». Но не только человек может дать им энергию, необходимую для поддержания тела. Бывает так, что душа, испытывавшая при смерти очень сильные эмоции, перерождается в призрака. Она и после смерти продолжает излучать эти эмоции, собирая вокруг себя целый рой таких прилипал. Они же, в свою очередь всеми силами защищают ее от охотников или других смельчаков, решивших избавиться от мстительного духа, «В итоге у них получается что-то вроде прочной симбиотической связи». «Выходит, баронесса переродилась как раз в такого мстительного духа? Вроде того», – кивнул капитан, – «и виноват в этом наш общий знакомый». Он снова посмотрел на бесчувственного бандита, а у меня перед глазами внезапно всплыло еще одно сообщение. Навык «Охотник на монстров» достиг третьего уровня, получено 15 опыта, до следующего уровня персонажа осталось 230 опыта. Нет, дело определенно окупилось, пускай и было очень рискованным, такие навыки лишними не будут, хотя бы для того, чтобы в нужный момент избежать встречи с этими самыми монстрами. Из камина вылез Вернон. Не говоря ни слова, он отряхнулся, подошел к бандиту и достал из сумки стеклянный пузырек с мутной жидкостью. Стоило его откупорить, как по комнате тут же разлетелся резкий запах на шатыря. Что ж, похоже, не такие уж они и отсталые. Кое-что в медицине соображают. Бандит пришел в себя не сразу. Сначала долго ворочался и мычал что-то нечленораздельное, Но спустя долгих пять минут все-таки открыл глаза и испуганно уставился на нас. Все уже кончилось! Поспешил успокоить его Берен. Слава богам, благополучно! Тебе повезло, еще неделя другая, и тварь тебя совсем бы со свету сжила. Сколько! прохрипел бандит, пытаясь подняться, сколько я вам должен? В деньгах! Равнодушно пожал плечами капитан. «Нисколько. Ты расплатишься с нами информацией. Для начала правдивой истории о том, почему призрак баронесы хотел тебя убить. А там посмотрим». «Но я ведь...» – бандит снова затрясся от страха. «Меня ведь убьют, он? «Мне плевать!» – перебил его капитан. Ты сейчас все равно под отваром, развязывающим язык, так что не сможешь соврать, а если попытаешься убежать. Он кивнул сначала на меня, затем на Вернона. Мы поняли капитана без лишних слов и оба вновь обнажили оружие. Я еще хищно оскалился и подмигнул бледному от страха бандиту, так для пущей убедительности. Итак. Капитан хлопнул себя по коленке. «Приступим! Ты и правда убил баронессу?» «Да!» «И как же так вышло?» «Ну...» Бандит замялся, словно бы сопротивляясь действию отвара, но потом через силу продолжил рассказывать. «До того, как началась война, я служил в Бренфальской гвардии, но потом младший сын Арне меня понизил в должности до стражника в Преречи. «За пьянку и игру в кости. Какое-то время я служил там, но потом до нас докатились вести, что старый барон мертв. Принес их Виктор, его бастард. Старый барон собирался признать его законным сыном после войны. Хотел, чтобы он прежде проявил в бою доблесть, достойную их рода. Но судьба распорядилась так, что Де Арне погиб в одном из боёв, так и не успев исполнить задуманного». Виктор вместе с остатками своего отряда вернулся тогда с войны и застал владение в упадке. Младший сын спустил всю казну на наемников, а потом просто отправил их грабить окрестные деревни. Бастард увидел в этом неплохую возможность взять титул и наследные земли себе. Бандит снова замялся, пытаясь сопротивляться действию отвара. Вышло, откровенно говоря, не очень. Он примкнул к наемникам и поднял среди них восстание. Под его предводительством они сожгли приречье и осадили Бренфаль. У них не хватало сил для полноценного штурма. Крепость была защищена на совесть. Но я показал наемникам тайный проход внутрь, о котором знали только гвардейцы-баронессы. «Понятно», – хмыкнул капитан. «Интересно, ты так шкуру свою спасал или просто мстил?» «И то, и другое», – покачал головой бандит. Руки чесались прирезать этого мелкого, избалованного говнюка, который возомнил, что может командовать нами. Но его Виктор приказал оставить в живых. Хотел лично поквитаться с заносчивым блюдком. На мою же долю выпало поквитаться с этой размалеванной сукой. Острид презрительно сплюнул. Никогда ее не любил. Пока в селах умирали от голода люди – Она тратила целые состояния на новые платья и зеркала. Иногда любовалась на себя в них целыми днями, то и дело меняя наряды. Ну а я, бандит ослабился, лишил ее этих удовольствий. Больше ни во что она смотреться не могла. Визжала сука так, что было слышно по всему Бренфалю. Пришлось ей глотку перерезать, пока она своими воплями не загнала нас всех в могилу но хоть помочилась перед смертью. «Не похоже, чтобы он и правда сожалел об этом», – хмыкнул я, вспоминая, как минут десять назад этот же бандит, только бледный и обезумевший от страха, пытался вымолить прощение у разъяренного духа. «Поверь мне», – покачал головой Берен, – «когда баронесса заявилась сюда, он и впрямь искренне сожалел, что поднял на нее руку». «Ладно, к делу». Так что было дальше? Голову младшего Дерне мы потом насадили на пику и поставили на ворота Бренфаля. Тогда мы еще думали, что останемся в замке и приведем его в порядок. Бандит снова замолчал и обвел мрачным взглядом всех собравшихся. А что помешало? Поинтересовался капитан, вынуждая его продолжить рассказ. Наемники, сплюнул Острид, они пришли туда грабить и убивать. Разобравшись с обитателями крепости, они начали выносить оттуда все, что можно было увезти на повозках и выгодно продать. Содрали со стендеры фамильные гобелены. Виктору достались лишь голые стены, сожженное село до да с десяток человек, решивших сохранить ему верность. Но самое интересное началось потом. Замок снова ожил. Поначалу это были шорохи и неясные, едва различимые силуэты в темных углах, потом кошмары, не дающие спать, а затем... Один из парней повесился прямо в главном зале, а под его трупом кто-то кровью написал «Привет от Луизы». Тогда стало понятно, что место проклято, и мы ушли оттуда. «И куда направились?» – продолжал наседать Брен. «Виктор повел нас в медовище», – не стал отпираться бандит. «Но ваш староста выставил нас за ворота, заявив, что вам больше не нужны никакие бароны или иные властители. А дальше...» А дальше Виктор набрал себе где-то шайку разбойников и перерезал нам все сообщение с Демервортом. «Это мы знаем», – перебил его капитан. «Последний вопрос. Вы пытались понять, что происходит в Бренфале?» «Да, Виктор несколько раз посылал людей на разведку. Судя по их донесениям, мы очень вовремя ушли оттуда. Спустя пару недель там начала происходить полная чертовщина. Рассказывали о вставших из могил трупах, о призраках, каким-то образом облачившихся в доспехи бренфальской гвардии и о кровавой баронессе, каждую ночь восходящей на стену, туда, где мы воткнули голову ее сына». «Ну да», – покачал головой Берен, – «теперь все становится на свои места». «Что именно?» – вопрос сам собой сорвался с языка. Очень уж хотелось узнать, что же из всего сказанного вынес капитан. «Понятно, почему призрак был такой сильный», – задумчиво протянул он. «Это был и не призрак вовсе, а лишь одна из эманаций кровавой баронессы, прицепившаяся именно к нашему засранцу. Настоящий дух все еще бродит по замку, и он, вероятно, настолько могущественен, что с ним не смог бы сдюжить даже сам гранд-кардинал пылающих клинков. Только очень опытный некромант, да и то не факт. Нам очень повезло, что призрак Луизы не пришел навещать нас лично». Капитан немного помолчал и потом добавил, подводя итог допроса. «Ну что, парни, можно считать, что мы случайно раскопали сундук с золотом посреди чистого поля. С такими сведениями на руках Одер легко сможет взять нашего лже-барона за яйца и припереть его к стенке. Ладно, пойдите и хорошенько отдохните. Завтра нас ждет бой» по сравнению с которым сегодняшний покажется лишь тренировкой на манекене. Завтра мы идем в монастырь.